После того, как Дракоша приняла свою меньшую форму, мы вошли в замок. Все важные люди пошли с Эстер в гостиную, чтобы узнать местонахождение Танаки и обсудить, что делать дальше. А вот меня туда не пустили. Но благодаря этому я могу рассмотреть большую часть интерьера замка Трилекса. Для такой простой девушки, как я, возможность исследовать такой великолепный замок – это сбывшаяся мечта. Замок изумительный. В сравнении замков столицы по размеру он уступает, но дизайн более чем сопоставим. Я продолжила осматривать замок, переходя из одного коридора в другой. Это весело. Мне очень нравится. Я бы хотела посетить ещё множество замков и дворцов. Я здесь совсем одна, поэтому могу продолжать исследовать его столько, сколько захочу. Ох, роспись на потолке прекрасна! Должно быть, она очень дорогая. Мой рот против моей воли раскрылся, пока я разглядывал эту красоту. Пока я была погружена в свои мысли, глядя на фреску, я вдруг услышала чей-то голос недалеко от меня. В конце концов, это замок Лорда, и совсем неудивительно, что здесь повсюду дворяне. Я не желала вызывать никаких проблем для Эстер, поэтому быстро вновь обрела самообладание и прижалась к стене. Кажется, тот клан, который использовался в качестве авангарда в последнем бою, сумел вернуться домой с победой. Да, я слышал что-то подобное. Им удалось победить армию, солдат в которой было более чем в десять раз больше. Голоса раздавались из-за угла впереди. Похоже, разговаривают двое мужчин. Кажется, что они тоже возвращаются на фронт. Этот клан стремится к вершине. Интересно, что они сделают, если им удастся достичь своей цели. Особенно этот Гонсалес. Хотя его семья и разорилась, он по-прежнему является старшим членом семьи офшнайтер Я не знаю, что произойдёт, но уверен, что это будет неприятно. Это единственное, на что ты можешь рассчитывать, когда доберёшься до вершины. Для солдат вроде нас это не имеет значения. Такие вещи никогда не будут в пределах нашей досягаемости. У меня вообще-то есть друг, который присоединился к сумеречной компании Правда? Да. По его словам, пока это не так уж плохо. Похоже, эти двое солдата служащие в замке. Я не слышу звука их шагов, поэтому эти двое, скорее всего, стоят на страже или что-то в этом роде. Или, может быть, они взяли перерыв в работе, чтобы расслабиться. В любом случае, я что-то пока не решаюсь мимо них пройти. Пусть мне и не запрещали гулять по замку, но этим охранникам я, вероятно, могу показаться горничной, уклоняющейся от своих обязанностей. Или кем-то, кто пробрался в замок и ещё не знаком с местными порядками. Конечно, это будет стоить того, если ему удастся стать рыцарем в столице. Такое вполне может быть, если ты член этого клана. Орден рыцарей в столице. Ах, чего бы я только не сделал, чтобы влиться в их ряды. Это самый элитный орден в стране. Если ты пройдёшь курс обучения, тебе будет гарантирована хотя бы должность капитана в одном из местных городов. Если тебе повезёт присоединиться к имперским рыцарям, ты даже сможешь стать дворянином. Дворянином. Звучит неплохо. Хотел бы я поесть как дворянин хоть раз в жизни? Определённо. Ха-ха-ха. Солдатики мечтают пожить как дворяне. Тогда как я уже успела испытать на себе, насколько классная у дворян жизнь. Я могу ручаться за то, что еда у них невероятно вкусная. Хотя я всего лишь горничная, я чувствую, что кое в чём их уже немного превосхожу. Кстати, слышал о том, как новая леди получила своё положение? Девушка из семьи Фискларенс. Кажется, ей пожаловали этот титул и эту территорию после того, как она помогла исцелить болезнь принцессы. Правда? Да, это то, что я слышал от людей, которые пришли с ней из столицы. Это больше похоже на сказку. Из того, что я слышал, принцессе понадобилось специальное лекарство. Только оно одно могло её исцелить. Одним из ингредиентов этого лекарства является печень красного дракона. Кажется, наша леди отправилась на гору пепе с лордом Фареном, чтобы достать эту печень. По-видимому, леди известна как убийца дракона в столице. Красный дракон... «Серьёзно?» «Да. Лорд Фаррен отправился на охоту в компании с девушкой из семьи Фискларес, рыцарем Ордена, капитаном охраны и вице-капитаном из третьего магического корпуса. Я также слышал некоторые смешные слухи о том, что официантка из одного из ресторанов столицы таскала за ними багаж». «Ой-ой, а вице-капитан это что, та самая девушка, Сиан?» «Да, вице-капитан Сиан». «Серьёзно?» Эта девушка невероятно симпатична. Я по-настоящему в неё влюблён. Вице-капитан очень симпатична. Я правда не в состоянии удержаться от того, чтобы раздевать её глазами, когда нахожусь в одной с ней комнате. Да, мне просто нравится, какая она серьёзная и правильная. Я хочу как-нибудь жениться на ней. Возможно, на первый взгляд она несколько холодна, но уверен, между ног у неё горячо. Если бы я мог жениться на визу капитани Сиан, я бы никогда больше ничего не просил всю оставшуюся жизнь. Я удивлён, что ты не пытаешься приударить за девушкой из семьи Физкларенс. Если бы тебе удалось сблизиться с ней, тебе бы больше не пришлось выходить на патруль. Ой-ой, не говори таких вещей. Никогда не знаешь, кто может послушать. Тем не менее, кажется, они очень боятся Эстер. Интересно, что произойдёт, когда до них дойдут слухи о том, как она относится к Танаке? Вероятно, его положение в обществе считается ещё более низким, чем у меня. Несмотря на всё, что он сделал, его социальный статус никак не изменился. К тому же он иностранец. Вероятно, на Империи бы плохо отозвалось то, если бы выяснилось, что именно иностранец помог с исцелением их принцессы. Я помню, Танака говорил об этом раньше. Ты действительно несчастный человек, Танака. Но он, кажется, знает об этом и даже не имеет ничего против. Итак, давайте вернёмся к изучению. Тихо пробормотала я и продолжила осматривать замок.